И она чуть не хлопнулась в обморок, потом совладала с собой и провела меня в голубую гостиную. Остальное ты знаешь. А как она оказалась на яхте? Под замком ее держал отец, потому что Люси рвалась в открытую выступить на стороне своего жениха. После того, как мы выпустили ее на свободу, генерал Рубо удалось убедить дочь, что подобное геройство бессмысленно. Ну а наш Хопкинс, он-то с его подзаборными манерами, как попал в высший свет? Он и сам не знает. Сидел на барже, дожидался, пока ты принесешь ему хоть какую одежонку прикрыть наготу, и вдруг услышал громкий хлопок, почувствовал удар, а когда очнулся в белоснежной постели, над ним склонился военный врач и стал заботливо допытываться «Вам лучше, господин капитан!» Словом, оказался он в гарнизонном лазарете, а в кармане у него обнаружился документ на имя капитана Мандлера. Харчи хорошее, обхождение предупредительное, Чурбан Хопкинс быстро вошел во вкус и решил укрепить свои позиции. Чуть что ссылался на ранение в голову, от чего мол, у него память отшибла. Зачем ему это понадобилось? Видишь ли, неотесанный чурбан никак не тянет на армейского капитана. Поэтому, стоило ему что-нибудь ляпнуть не в попад, он тотчас принимался ощупывать голову. Имени не помнит, откуда явился, чем занимался, не знает, что взять с человека, у которого мозги на бикрень. Его лечили по-всякому, Даже электрическим током, но ему как мертвому припарке. Наконец доктора порешили на том, что пуля задела какой-то важный нерв, от чего несчастный капитан в одночасье лишился и памяти, и хороших манер. А как они схлестнулись с капитаном Ламетром? Подлечили Хопкинса и потянули в суд, потому как капитана Мандлера вот уже несколько недель ждали из Юго-Восточной Африки. Он проходил важным свидетелем по делу Ламетра. Хопкинс натурально, на суде тоже заявил, что он, мол, ничего не помнит. А Ламетр, который утверждает, что является жертвой организованного заговора, и наверняка он прав, вообразил, будто бы нашим капитанам манипулируют чужие руки. Ведь его последние надежды были связаны с тем, что Мандлер даст показания в его пользу, и тогда он, Ламетер, будет оправдан. Когда же Ламетер узнал, что этого не произошло, в нем вскипела ярость, и он чуть не порешил Хопкинса. Выходит, все мы влипли в историю, о которой, почитай, ничего не знаем, а главное, она вообще не касается нас. Поглядим, куда кривая вывезет. Пока что нам ничто не грозит, только Хопкинс увяз по уши. Выкарабкается, в него я верю. Мы блуждали по узким извилистым закоулкам портового квартала. Там находился кабачок у когтистой кошки, где назначил нам свидание Хопкинс. Доктор Квасич, сопухший от пьянства рожей, бренчал на рояле и между делом клевал носом. В этом у него была большая практика. Едва мы переступили порог, кабачик указал на занавеску позади стойки «туда, пожалуйста". Там находилась отдельная комнатушка, где по будням с нами вели переговоры подельники, барыги и прочие деловые партнеры. Сейчас нас поджидали Чурбан Хопкинс и Люси де Рубо. Как ни старалась она одеться поскромнее, насколько позволял гардероб ее горничной. Прекрасная мадемуазель также резко выделялась на фоне окружающей обстановки, как... Чурбан Хопкинс, несмотря на свою навехонькую с иголочкой униформу, среди изысканных гостей в залах губернаторского дворца. Хопкинс, между прочим, выглядел как обычно, то бишь крайне неряшливо, засаленная шлепчонка была сдвинута на затылок, потухшие сигары в уголке рта, мощная грудь обтянута сетчатой майкой, пиджачишка наброшена на одно плечо, а брючата в мелкую клеточку украшены треугольной заплатой зеленого цвета. Роскошествами вроде носков или шнурков для ботинок Хопкинс пренебрегал. Опершись на мясистую волосатую руку, он мечтательно разглядывал стакан для воды, наполненный виски. Короче, сразу приступил к делу Альфонс. К побудке мы должны вернуться в казарму, иначе Потрен нас сосвету живет. О чем, собственно, речь? Вмешался я, чтобы перехватить у Альфонса инициативу. Есть шанс на паях завладеть крупным алмазным рудником. «Рудник-то богатейший, да только вот беда, неизвестно, где он находится», — объяснил Хопкинс и хорошенько приложился к стакану. «Лично я согласен, заделаться акционером всегда завидовал владельцам копий, потому как у них деньжи и шкуры не клюют. С этим фактом не поспоришь. Не знаю даже, о чем вас спросить, — нерешительно протянула Люси, — но вы столь парадоксальным образом вторглись в мою жизнь». — А я совершенно одинока и не могу рассчитывать на чью бы то ни было помощь или хотя бы понимание. — Позвольте заверить вас, мадемуазель, мы трое всецело на вашей стороне. Считайте нас своими рыцарями или покорными слугами, как вам будет угодно. — Айда, Альфонс, сказанул, что твой лебедь Лоэн Грин,